Амэну. Говорят, залпом пей до дна и достигнешь неба. Всех поймешь и возлюбишь братьями или сестрами. Это чистая правда. Все мы с одной планеты. И ничьи слова не будут казаться острыми. Было бы легче, если бы я пьянела. И была бы душа закрытой, а не разверстаю. Амэну, доримэ амэну, значит, Бог с тобой. Я сжимаю в руке бокал с дождевой водою. Говорит о своей трагедии каждый выпивший. Каждый из них один. Раньше было двое. Каждый второй смеётся над первым выбывшим. Я здесь третья, служу им немым конвоем, будто я доктор и панацею выпишу. Амэну, доримэ амэна, значит, выдержу. Говорят, помогай другим, и себе поможешь. Я пустею от каждой исповеди рассказанной. Всё болит, и мне кажется, дальше больше. На моём окне истории их размазаны. Я хочу им помочь хоть как-то, но это больше по наследству передаётся от Карамазовых. Амэно доримэ амэно петь Романцева. Но какой по счёту бокал не опустошаю, мир вокруг меня не теряет в качестве. Все считают, что я разумная и большая. Говорят о проделках очередного мальчика. Я молча слушаю их и не обижаю, и становлюсь пустей своего бокальчика. Амено, дорим и амено, пишем начерно. Говори со мной обо всём, о чём пожелаешь. Если хочется, говори со мной опустелую. Я пишу тебе, почти не касаясь клавиш, содержанием души марая страницу белую. Их историй во мне хватило б на сотню кладбищ. Я молчал бы, но что я с собой поделаю? Амэну, дори мэ, как бы пела я. А спасённые мной не служат поводырями. Если моё лицо всё пустей и каменней, говори мне о чём угодно и наполняй меня, словно комнату мебелью, окнами и дверями. Амэну, дори мэ, амэну, дори Если ты это слышишь, то я тебе доверяю. Как перед судным днём, перед госэкзаменом. Амэну, дори мэ, амэну, повторяя.